Ольга Корк. «Отработка в брошенном лесу» или «Как не влюбиться в своего мужа». Глава первая. Ярослава стояла среди леса, мрачного, темного. Густые кроны деревьев так плотно переплетались, что не пропускали ни единого лучика солнца. Злой ветер гулял меж стволов, то поднимая сухую листву и закручивая ее в маленькие пыльные бураны, то срывая листья с веток молодых деревьев и кидая те в лицо девушки. Зябко поведя плечами, Яра осмотрелась по сторонам и нахмурилась. Она не узнавала места, а, может быть, никогда прежде не заходила в такие дебри брошенного леса. «Дан!» — крикнула девушка и неуверенно шагнула вперёд. «Белла! Бердо! Кась!» Девушке приходилось выверять каждый шаг, так как бурелом под ногами сменился искривленными, торчащими из земли корнями. Оступиться и упасть было легче легкого, а этого Яре хотелось меньше всего. Еще не хватало подвернуть ногу и остаться в этом неуютном месте. «Да куда же все подевались?» Заворчала девушка, резко мотнув головой, чтобы освободить прядь волос из цепких веток корешника. Ветер коснулся руки, но ощущение было такое, будто кто-то пальцами погладил. Яра даже замерла на мгновение, пытаясь понять, показалось ли ей прикосновение. Настолько яркими были ощущения. Зажмурившись на секунду, она продолжила путь, стараясь не обращать внимания на всякие глупости. Вот только галлюцинации мне не хватает. Гера! Герочка, отзовись, где ты? Положив руку на ствол ближайшего дерева, Ярослава постаралась докричаться до подруги, но тут же отдернула ладонь, так как дерево с могучим стволом, широко раскинутыми ветвями и здоровой зелёной листвой, оказалось совершенно мертвым. Чертовщина какая-то! Куда же меня занесло? Сцепив зубы, девушка решительно отправилась искать хоть какую-то тропку. Леса она не боялась, но чем больше проверяла растений, тем более неуютно ей здесь становилось. Это был какой-то неправильный лес. А еще ее вперед гнали повторяющиеся ощущения чьих-то прикосновений. То по руке будто кто-то погладит, то ладошку как будто сожмут. Самым ярким было чувство, что к ее щеке кто-то прижал большую теплую ладонь. Но ведь не было никого рядом. Шаг за шагом Яра пробиралась через густые недружелюбные заросли, не прекращая звать друзей. Подол платья давно уже порвался, постоянно цепляясь за кусты. На голове образовалось самое настоящее гнездо из волос и мелких сучков до да листочков. Пара царапин расчертили руки девушки. Щека горела от хлесткого удара гибкой ветки, которую сначала согнул ветер, а затем подло отпустил. Но Яра не опускала рук. Она знала, что из любого леса есть выход, а значит, и из этого найдется. Нужно просто потерпеть и не останавливаться. Так и случилось. Дорога не стала легче, но света вдруг стало чуточку больше. Все чаще начали встречаться молодые деревья, трава под ногами сменила сухостое и кривые корни. Еще немного, и впереди девушка увидела светлую, согретую солнцем полянку. Совсем крошечную, но это не помешало обрадоваться ей, как самому настоящему оазису в пустыне. Выбежав туда и подставив лицо лучам солнца, Ярослава улыбнулась. Выбралась, точно выбралась. Она всей сутью своей чувствовала, что теперь вокруг нее живые, настоящие деревья. Шагнув в сторону, Яра прижалась щекой к молодой березе и чуть не отшатнулась от нее, таким отчаянием ее окутала. «Яра!» — звал голос Геры. «Ярушка, вернись! Вернись, подруга! Давай!» «Гера?» Прижав к стволу березы ладони, она потянулась к своей силе. «Яра! Глупая девчонка! Где ты была?» — тут же ответила подруга. «Я так напугалась!» «Гера! Герочка милая, ты как?» «Плохо, Яр! Плохо!» Но не переживай, все наладится, я справлюсь. От берёзы пришла волна утешения, но вместе с ней и боли. Гере было не просто плохо, она страдала. А еще Яро почувствовала, что подруга в опасности, и это очень ее разозлило. Она не видела, откуда исходит угроза, не понимала, почему так сильно забеспокоилась, ведь на полянке было спокойно, но интуиция и магия толкали ее к действиям. «Сейчас, родная, подожди минутку, сейчас все исправим». Опустившись на колени, Яра приложила одну ладонь к земле, вторую продолжала удерживать на березовой коре. Открыв все каналы, она щедро зачерпнула свою магию. Все будет хорошо, только помоги мне немного, совсем чуть-чуть, и ты будешь в безопасности. Давай, хорошая моя». И Гера ответила ей, без слов. Посылая через ладонь девушки магию дряды, Яра сама не понимала, что творит. Ведомая желанием защитить свою подругу, она отдавала свою силу. Тянула ту у Геры от самой земли из каждой травинки вокруг. Тянулась дальше к все новым и новым источникам и, к своему удивлению, находила их. Когда-то в Межмировой Академии ее учили создавать купол абсолютной защиты. Но никогда у нее не уходило на него столько силы, и тем более никогда при тренировках Ярослава не смешивала несколько видов магии. Сегодня же творилось что-то необычное, непривычное для бывшей студентки, что-то сложное, новое и оттого крайне удивительное. Но останавливаться Яра даже не собиралась. Она чувствовала, что все делает правильно, что так и должно быть что сейчас, именно сегодня, ее подруге и лесу вокруг нужна именно такая защита. Единственное, чего не понимала девушка, а, может быть, просто не помнила, от отчего она так стремилась защитить все вокруг. «Яра, вернись! Яра!» Ей снился глубокий мужской голос, наполненный тревогой и беспокойством. Голос звал и был очень знакомым, Вот только Ярослава никак не могла вспомнить, кому он принадлежит. «Яра! Поверить не могу! Неужели ты уснула?» Взвонкий голос подруги вырвал ягодку из сна, и она медленно приоткрыла глаза. И правда, задремала, сидя на диване в их гостиной. «Кажется, ты слишком долго собиралась», — прикрывшись ладошкой Ярослава зевнула. «Ну прости, подружка!» — Гера широко улыбнулась. «Я хочу выглядеть на сто баллов при встрече с Эшем!» Медленно кивнув, Яра оглядела комнату. Тут все было как обычно. все тот же песочного цвета ковер, диван с мшисто-зелёного цвета обивкой и яркими желтыми подушками, пара кресел на изящных ножках, низкий журнальный столик с вырезанной по краю лозой дикого винограда, широкий подоконник у трёх окон в ряд — Светлая краска на стенах, на которой Яра сама своими руками рисовала цветы и птиц, а Гера добавила всякой зелени. И три двери. Одна вела в общую спальню, вторая в небольшой кабинет, в котором они с Герой готовились к занятиям, третья дверь была входной. Рядом с ней стояла вешалка для верхней одежды, невысокий комод, а напротив висело большое ростовое зеркало. Это была их гостиная». Вот только Яру не отпускала ощущение, что ее здесь быть не должно. Хорошенько разобраться в своих мыслях ей не дала подруга. «Яра! Яра, идем скорее!» Гера стояла у зеркала и вертелась перед ним, поворачиваясь то одним, то другим боком. «Да, я сейчас». Поднявшись с дивана, Яра сделала несколько шагов и замерла посреди комнаты. Что-то было не так, и она никак не могла понять, что именно. Первое, что смущало, была странная слабость. Каждый шаг давался с трудом, как будто подвиг совершила, а не преодолела пару метров от дивана. «Ну ты чего?» Подруга, обернувшись, кинула на Ярославу нетерпеливый взгляд. «Как думаешь, Эшу понравится мое новое платье?» Дриада выглядела, как всегда, изумительно. Глаза горели от нетерпения, на щеках обозначились ямочки — Радостная улыбка красила девушку лучше всякой косметики. В ее волосах, как обычно, цвели цветы, а нежно цвета весенней травы платья подчёркивало плавные изгибы женственной фигуры. Подол льнул к ногам, не открывая, демонстрируя линию бедра. Понравится! Яра кивнула, нахмурившись. Ему все твои платья нравятся. А вы разве не расставались? Что-то такое билось в голове, но она никак не могла поймать ускользающую мысль. «Мы? Расстались?» Гера расхохоталась. «Да что с тобой, Яр? Я думаю, не сегодня-завтра мой любимый Эш сделает мне предложение. О каком расставании может идти речь?» Подмигнув к своему отражению, она с нетерпением посмотрела на подругу. «Ты идешь? «Да, конечно». Постаравшись, выкинула вся глупости из головы и, подойдя к Гере, Яра взяла ее за руку. «Не знаю, что на меня нашло. Может, заболеваю? Не обращай внимания». «Ничего, сейчас мы быстро поставим тебя на ноги». Улыбнувшись, Гера открыла дверь и потянула за собой Ярославу. «Вот увидишь, небольшая прогулка и встречи с друзьями пойдут тебе на пользу. А если тебе не станет легче, мы сходим в лекарское крыло». «Там-то уж тебе точно помогут. Ты, главное, не геройствуй, хорошо?» «Обещаю». Я разодорно кивнула и пошла за подругой, старательно не обращая внимания на слабость. Коридоры родной академии встретили их прохладой и хорошо знакомыми каменными стенами. Сначала им пришлось буквально проталкиваться между другими студентами, заполонившими коридор. Но чем дальше девушки отходили от своей комнаты, тем меньше народа им встречалось. И эта странность заставила Яру остановиться. «Ты чего?» Гера тоже остановилась и капризно надула губки. «Эш ждет. «Тебе не кажется, что что-то не так?» Яра осмотрела пустой коридор, в котором каждый шаг девушек раздавался гулким эхом. «Почему здесь так пусто?» «Ну, Яра!» Гера притопнула ногой. «Подумаешь, студенты разбрелись кто куда!» «Нет». Ярослава обхватила себя за плечи. «Неужели ты не чувствуешь? Все неправильно. Так не должно быть». Лёгкая дрожь пробежала по плечам Яры, и тут же пришло ощущение прикосновения теплых ладоней. Яра неосознанно повторила путь невидимой руки, касаясь своего запястья, предплечья, плеча, шеи, пока не остановилась пальчиками на губах. «Он зовет тебя». Грустная усмешка исказила губы Дриады. «Неужели ты не слышишь?» «Кто зовет? Тут же скинулась Яра. «Не помнишь?» Гера чуть прищурилась. «Да что я должна помнить?» Стоило девушке попробовать вспомнить, о ком идет речь, как в голове вспыхнула боль, да такая, что Ярославе пришлось надавить себе на виски. Пойдем, Всего на пару минут зайдем в общий зал и выйдем на воздух». Гера больше не выглядела ни игривой, ни торопящейся на навстречу со своим парнем. Наоборот, на ее лице воцарилась немного грустная улыбка, а взгляд будто стал взрослее. «Мы недолго, обещаю». Кивнув, Яра пошла за подругой, думая, что же такого важного Гера хотела показать ей в общем зале. Ответ не заставил себя ждать. Когда они вошли в просторное круглое помещение, заставленное диванами и креслами, любимое место забора студентов общежития, то Яра, не удержавшись, поймала локоть подруги и уверенно потянула ее назад. «Тебе не нужно здесь быть», — зашептала она, напряженно всматриваясь в высокого, широкоплечего и улыбающегося парня в центре комнаты. Эш всегда любил находиться в центре внимания и часто собирать друзей вокруг себя, чтобы сделать нечто, о чем еще долго будут говорить. Этот налет показушенчества Яра в нем терпеть не могла. Но влюбленная подруга не замечала минусов в поведении своего парня. Гера была ослеплена Эшем. Еще бы маг с огромными перспективами, выходец из именитой семьи, очень одаренный и амбициозный. Он был любимчиком многих. Яр, все будет хорошо. Гера погладила ее по плечу, будто успокаивая. Смотри! «Эш собирается сделать предложение. Красиво же будет!» «Да, собирается!» — Яра упрямо вздернула подбородок. «Но ведь не тебе, Гер! Ты же знаешь, что не тебе!» Ярослава и сама не до конца понимала, почему так уверена в своих словах. Но она точно знала, что уже была в этом зале. Уже видела Эша в окружении друзей и знала, чем все закончится. Хотя, казалось бы, откуда... Ведь ясновидящий маг жизни никогда не была. «Конечно, не мне», — Гера согласно кивнула. «Сейчас он осчастливит Амину, а мне скажут, что я была всего лишь развлечением, девушкой для замены той, кого он ждал долгие годы, точнее, ждал ее совершеннолетия. Ведь молодой мужчина не может соблюдать целебат, пока его настоящей невесте еще слишком мало лет для взрослых отношений. Правда? Ты помнишь это?» А потом я буду плакать, а ты предложишь мне отомстить Эшу каким-то совершенно непонятным мне образом. Я, конечно, помню сказку про Буратина, но почему ты предлагала превратить Эша в деревянного мальчика и укоротить ему нос, я так и не поняла. Твой юмор не всегда понятен мне. Помнишь? «Помню», — Яра тихонько фыркнула. «Но, наверное, дело в том, что у Буратина Эша я предлагала укоротить не тот сучок». Девушки тихонько засмеялись, но на них никто не обратил внимания, будто их тут и не было вовсе. «Раз ты все это знаешь, зачем мы здесь?» Яра еще раз обвела взглядом собравшуюся компанию, заметив и Амину, магичку, учащуюся на пару лет младше них. Молоденькая, цветущая. Она с тоской смотрела на парня в центре комнаты и грустила. «Наверное, то, что произойдет дальше, для нее станет очень большой неожиданностью», Только в прошлый раз, когда все это происходило, подругам было недооценки чувств незнакомой ему младшекурсницы. Мы здесь, чтобы напомнить тебе, ответила тем временем Дриада. Напомнить? Яра внимательно посмотрела на Геру. О чем? Как легко мужчины умеют разбивать сердца, предавать, играть с девушками. Я хочу, чтобы ты на моем примере усвоила этот урок. И сама так не обжигалась. «Причем тут я?» Яра действительно не понимала. А Гера, кинув последний взгляд на Эша, развернувшись, вышла из зала. Естественно, ягодка поспешила за ней и крайне удивилась, что стоило ей переступить порог комнаты, как она оказалась на крыльце Академии. А там, у подножия лестницы, стояла ее подруга. И, запрокинув голову, смотрела на звездное небо. «Запомни, Яра!» Пока ты не будешь уверена, что мужчина отдал тебе свое сердце, не спеши дарить ему свое. иначе может быть очень больно. Я вижу, как ты смотришь на мужа, что ты уже немного потеряла от него голову. Не повторяй моих ошибок, подруга. Любовь того не стоит. Кого? Мужа? Гера, да ты с ума сошла? У меня даже парня нет. Яра быстро сбежала вниз по широким ступеням. «Ты потеряла очень много сил, Яруш, поэтому и слабости, и память нарушена. Еще немного, и будет поздно. Тебе пора возвращаться, дорогая». «Постой, куда возвращаться? Гира, о чем ты?» «К нему». Дриада подошла и крепко обняла подругу. «Он тебя очень ждет, Только обещай мне не повторять мою ошибку. Не торопись растворяться в нём, Ярослава земляничная из земли. Будь осторожна». «Гера, да что за бред? Куда я должна идти? Кто меня ждет? «Тот, чьи прикосновения ты чувствуешь. Дан». «Иди, Яра, тебе уже пора. Иди!» Последнее слово Гера крикнула злым голосом и оттолкнула от себя подругу. Яра, не удержавшись на ногах, начала падать спиной на мощённую площадь перед крыльцом. Взвизнув, девушка зажмурилась и ждала, когда спина неприлично близко познакомится с каждым камнем, по которым ходило бесчетное количество студентов. Но вместо этого она все падала и падала и падала, пока сквозь веки не увидела свет. Медленно раскрыв глаза, яро проморгавшись, увидела над собой чистое голубое небо. Крону такого знакомого дерева, что росло в лесу рядом с их сданным домиком, А главное, она увидела Беллу. Та сидела у нее на груди и, как только заметила, что девушка распахнула глаза, подбоченившись, спросила. — Ну что, пришла в себя, эгоистка? Сколько можно на тебя встать? Мне, между прочим, из-за тебя суп не летели. Во! И она широко улыбнулась, демонстрируя отсутствие правого резца. — Ишь, пошвор, Белла... А ты, оказывается, очень тяжелая. Тихим голосом, превозмогая желание заснуть, прошептала Яра. Нахалка! Взвелась белкой и, спрыгнув на землю, заверещала. Да, нушка! Шари Джинов! Эта нахалка наконец-то ушнулась! Давайте лишить мне жоп! Изя! Что это было? Автор, поперхнувшись от возмущения воздухом, перечитала первую главу и повернулась к самодовольному чертенку. «Как это что? Ярко наше бессознание по лабиринтам памяти гуляла, с подруженцей своей общалась». «Общалась, ага». Автор почесала кончик носа и, прищурившись, уточнила. «А остальные что в это время делали? Тебе не кажется, что такое начало читателей может запутать?» «Вот еще! читатель это тебе не это!» Они умненькие и догадливые. А про Дана и всех остальных мы обязательно расскажем дальше. Вот. «Мы? Мы расскажем?» Удивленно выгнула брови. «Ну ты расскажешь. Я и так вон сколько всего придумал, пока ты за кормом для кота моталась. Тебе тоже придется поработать». Эзислав гордо задрал нос и важно поправил свой начищенный монокль. «Прибить тебя мало, честное слово». «Изинка, знаешь, кто ты?» «Конечно. Гений, мизантроп, очаровательный мусс, работящий черт, в конце концов. И я даже горжусь этим. А ты давай-давай, не отлынивай. Следующая глава на тебе. Завтра проверю».